«Надругательство одного человека над другим». «Лучше, чтоб о нашей дружбе не догадывались. Не рассказывайте о ней никому», — неожиданно сказала Вера Николаевна. «Почему?» — удивилась я. «Лагерь этого не терпит». Как человек независимый и смелый, Вера Николаевна была у начальства лагеря не в чести». Работая в поле, она как-то проколола стернёй ногу. На подошве ступни образовался нарыв, от боли она не находила себе места. Поскольку в лагере было много температурящих и лимит был выбран, освобождения ей не дали. В просьбе остаться в зоне на трёхсотграммовой пайке тоже отказали. Тогда Вера Николаевна заявила, что на работу в таком состоянии все равно не выйдет. За отказ от работы полагался изолятор, но он был переполнен, и Веру Николаевну заставили стоять у вахты на солнцепеке. Переминаясь с больной ноги на здоровую под палящим солнцем на столь горячем песке, что местные жители умудрялись в нем печь яйца, она выстояла часа два. В зону ее... Принесли солнечным ударом и раздувшейся ногой, но солнечный удар не стал ее нравственным поражением. Вера Николаевна оставалась как бы не сломленной, и логика зла под строго порядковым номером выстраивала теперь события уже сама. В зону проникло слово «этап». Вера Николаевна с матерью хотели остаться на месте. ф р у н з а был городом, в котором они прожили много лет. Отец Веры Николаевны, оставшийся на воле, посылал им денежные переводы и приезжал с передачами в Джангиджир. В списке назначенных на «этап» зачитали фамилию Веры Николаевны и мою – Мария Сильвестровна в этап не попадала. Вера Николаевна возмутилась. «Это бесчеловечно. Как вы можете меня разлучать со старой матерью? К тому же вам известно, что моя касационная с жалоба рассматривается в Верховном Совете. Меня скоро освободят». Реакция на выпад Веры Николаевны оказалась неожиданной. Едва список был дочитан до конца, как объявили, что «моя фамилия названа по ошибке, и я остаюсь на колонне». Вера Николаевна была права. Спасительная для людей совместимость раздражала начальство, была неугодна духу и смыслу режима. Последний вариант «наказывал всех». Все были разлучены. Этап уходил в Нижний Тагил. «Держись, мама, сбереги себя, опекай Тамару», — шептала прощаясь Вера Николаевна. «Мы с Марией Сильвестровной стояли у проволоки, глядя вслед уходящим. Я намеревалась сказать матери Веры Николаевны в утешении теплые слова, но уже не сдерживая слез, она произнесла, указывая в сторону начальства». а вы, видно, приглянулись кому-то к из них. Ударил и ход мысли, и бесцеремонный тон. Я понимала, что замечание вызвано нестерпимой болью от разлуки с дочерью. Отмолчалась. Встреча с Верой Николаевной, сверхчудом подхватив что-то живое, помогла протащиться мне через страшные чувства и дни. После ее ухода в этап, без какого бы то ни было сознательного усилия с моей стороны, во мне что-то захлопнулось. Я оказалась не г о т о в й ни к какому роду общения с окружающими, Если о чем-то спрашивали, отвечала, на том все и кончалось. Я впала в некий род прострации. В Джангиджире находился совхоз, специализировавшийся на сборе тростниковых д кенафа и конопли, и обработки их в волокно, являвшиеся исходным сырьем для веревок и мешковины, в которых нуждался фронт. Выработка продукции числилась за совхозом. Фактически же всю работу от начала до конца выполняли заключенные. Работали на полях, был и завод. В большом крытом сарае стояли три машины, д е к а р т и к а т о р ы являвшие собой систему металлических валов, вращающихся навстречу друг другу. Тростник конопля вправлялся в них и проминался ими. Затем в виде волокна поступал на решетку с крупными зубьями,